Глава 18. Аль с гордостью наблюдал, как из порталов появляются все новые отряды. Военная мощь асмаса наполняла душу восторгом. Пусть и не он вел отряды в бой, но зато с его помощью войска получили поддержку стихии и помогли переместиться в нужную точку, вступить в бой и на своих условиях они гонятся за мертвяками по всей стране. Отряды прибывали, практически сразу отправляясь в выделенный им сектор и освобождая место другим. Порталы работали стабильно, воздух был наполнен стихией, потеплело настолько, что Аль расстегнул китель. Орвел с группой шекринарцев среди мужчин взгляд цепляла знакомая фигура принцессы занялся тушением пожаров на уже освобожденных территориях. Ларс обнимался с кем-то, обмениваясь приветственными хлопками по спине. Его окружила разношерстная толпа воинов. Общим в экипировке было одно – иллюзорный алый цветок над правым плечом, знак огневиков-наемников. Из толпы донесся взрыв хохота, на наемников неодобрительно косились, но тем было плевать на чье-то мнение. Лиестер передал управление порталами магам, сам, в сопровождении тройки безмолвных, отправился к источнику. Что-то замерять и фиксировать у новорожденного, фильярк, принимал доклады разведки, координировал отряды, Предстояло зачистить большой массив, известный лишь по картам местности. Враг отступал под натиском огня, но делал это организованно, что говорило о том, что мертвяками руководят и руководят умело. — Ну что, парни, поохотимся? — проорал Ларс, и ему ответом был одобрительный рев. — Наша цель — черные балахоны, за каждого плачу по крупному кристаллиту. Восторженный рев на мгновение перекрыл гул бушующего на соседнем склоне пожара. Наемники небольшими группами потянулись вниз, просачиваясь сквозь ряды асмосов и исчезая в ближайшем подлеске. Аль с тоской смотрел им вслед, мелькнула мысль попроситься на охоту. Ему уже надоело стоять без дела, точно хрупкая девица в окружении злой, за прошлый побег охраны. Рядом с таким же выражением тоски на лице мялся Шиль. «Даже не думай!» Отвлекся от очередного доклада фильярк. «Я вообще тебя должен был сразу после обнаружения отправить обратно, но вторую просил оставить, сказал, полезно будет». Аль нашел взглядом крупную фигуру Ларса за мгновение до того, как его закрыло облако дыма. Мысленно сказал. Спасибо. Отправиться домой был бы полный стыд. — И что полезного стоять рядом с тобой? — проворчал он. Фильярк вскинул брови, оглядел, оценивающий младшего. — Хорошо. — он скинул ему на браслет коды связи. — На тебе правый фланг, координируя отряды так, чтобы они не попали под огонь друг друга. Следи, чтобы не вырвались слишком вперед. Если что-то неясно, спрашиваю у помощника, и он кивнул на одного из магов, который вместе с группой наблюдателей осуществлял координацию. Ваше высочество, мужчина ничем не выразил недовольства, внезапно назначенным ему начальством, протянув шестому кристалл с картой, активировал ваши отряды. Точки вспыхнули на карте. По докладам мы будем отмечать скопление противника. «Нам надо быстро реагировать и отправлять резервы, если отряды столкнутся с большим количеством мертвяков». Аль с благодарностью кивнул, принял кристалл, стараясь скрыть волнение. Он столько раз проделывал подобное на практике, столько тактик изучил по учебникам, столько военных компаний разработал. Он должен справиться. Поток сведений нахлынул, заставив в первый момент растеряться. Так, дикие приняли бой, пока справляются, зеленые наступают, противника перед ними нет, у алых какое-то безумие, жрущие друг друга мертвяки, похоже, потеря контроля, балахоны сдают своих. В бой не вступать, залить огнем, ушел приказ в отряд, прошло первое волнение, и Аль целиком отдался процессу, рядом склонил над картой голову Шиль, помогая. Фильярк одобрительно кивнул. Толковое поколение растет. А что шебутное, так когда еще делать глупости, как не в тридцать лет? И тут ему под ноги подкатился, стукнув по ботинку мелкий камушек. Четвертый оторвался от карты боя, поднял голову, посмотрел назад на склон и выругался. «В сторону!» Заорал он. Народ дисциплинированно рассыпался. Образовав широкую прореху, пару порталов оперативно закрыли, дабы не мешать процессии. Во взгляде пронесшегося мимо первого было много всего – отчаяние, удивление, злость и шок. Его высочество, демонстрируя отличную физическую форму, бодро перепрыгивал через камни. Следом неслась охрана – подхватить принца, если тот споткнется, но первый пока отлично справлялся сам. Сзади шагах в тридцати, стимулируя к физическим упражнениям, изломанными скачками передвигался калкалас, тот самый, которому полагалось быть мертвым. Фильярк в первый момент подумал о том, что Крылатова подняли, и даже приготовил пламя ударить по мертвяку. Но у дохлых столь выразительной морды не бывает, а еще они не рычат с такой злобой, перемежая рычание жалобным скулежем. «Стой!» — наперерез бросился шестой. Охрана с воплями кинулась следом. Фильярк подал сигнал ударить по зверю чем-нибудь парализующим. С международным скандалом он потом как-нибудь разберется, жену подключит. А вот съеденного шестого они вряд ли оживят. Недоумерший в последний момент заметил машущую перед носом руками фигуру. Раздался дикий скрежет, когти затормозили а камни. Взрывая пласт земли, колкалос замер. Замерли и остальные, только координаторы тихо бормотали приказы, не оставляя отряды без поддержки. Вытянутые зрачки сошлись к переносице, разглядывая стоящего у морды человека. Укороченный, да обрубка хвост, нервно молотил по бокам. «Арыхчанг! Сарить яркос!» Без запинки воскликнул шестой, добавив, вдруг проникновенно. «Брат!» Морда сделалась озадаченной, даже хвост замер. «Ты жив!» Альгар шагнул вперед, и пока охрана недоумевала, как им поступить, оттащить подопечного или шандарахнуть чем-то по зубастой угрозе, обнял чешуйчатого за толстую шею. Фильярк даже дышать забыл, очнулся от вопли еще одного укушенного. «Арыхчанушка, брактишка, огонек ты наш!» Шиль повис с другой стороны. Фильярк уловил ошалелый взгляд Калкалоса. Там читалось брезгливое желание стряхнуть с себя двуногих паразитов и явное непонимание, почему он до сих пор этого не сделал. «Я всего лишь хотел образец ткани взять», прошептал в спину вернувшийся после забега первый. Дышал он тяжело, но в целом выглядел нормально и даже не испуганно. Такой экземпляр нельзя было не исследовать, а он, возьми и оживи! Илиестер неодобрительно покачал головой. Его, похоже, тленом оглушило, огонь внутренний потух, а как источник проснулся. Лава-то мимо прошла, а все остальное ему по пеплу, чешуя, да и лежал удачно, вы ж там и камни плавились. А он в низиночке застрял. Сверху скала прикрывала. А как огнем напитался, так в себя и пришел. — Вижу, — сдержанно ответил фильярк. — У него там парни дерутся. Наемники охотой на балахоны мешаются. Куча проблем каждую минуту. А эти тут забеги устраивают. И что мешало первому мимо пройти, а не лезть со своими исследованиями? — Взял. Скрыть осуждение не удалось. Теперь уж и не возьму. Без малейшего раскания вздохнул первый. Тогда будь добр, исчезни из поля зрения своего неудавшегося экземпляра, пока он мне полвойска не разнес в попытках добраться до твоей шкуры. Что с моим хвостом? Оглушительно взревело вдруг в голове. Фильярк вздрогнул, посмотрел с намеком на старшего брата, и тот понятливо кивнул. Пройду, прогуляюсь. За мертвяками понаблюдаю. Попробуем одного взять живым. Эм, ну, ты понял». Охрана за его спиной страдальчески закатила глаза. «Но хвост я не трогал!» Закончил Лиестер, повернулся и быстрым шагом направился налево по ущелью. А Фильярк вернулся к картине боя. Напрягало то, что настоящего сопротивления они до сих пор не встретили. Мертвяки больше отступали, чем ввязывались в драку. Исключением были те, что демонстрировали высшую степень озверения. Таких просто сжигали. Сами балахоны прятались за спинами мертвяков, не атакуя. И было непонятно, то ли выжидают чего, то ли вообще драться не собираются. Что у него с хвостом? Одними губами спросил Шиль, продолжая обнимать за шею Калкалоса. «Защитник». Также одними губами ответил Аль. Он вспомнил, как, сломя голову, холодея от страха, что не успеет, несся к рыхчану. Прикрыть. Шиль тоже оценил степень везения. Пламя могло и целиком сожрать. Округлил глаза, сказав. «О, молодец, что успел!» Жаль, не рассчитал. «Тяжело. Опять не доработал», — вздохнул Аль. На взгляд Шиля... Оттяпанный кусочек хвоста был сущей мелочью на общем фоне проблем. «Братишка, не переживай! У нас отличные целители. Придумают что-нибудь!» Попытался он подбодрить арыхчана. Тот лишь обиженно заворчал, выворачивая шею, чтобы оценить ущерб. Похоже, он до конца не пришел в себя после атаки тленом. Даже ругаться сил не находил. «Иди, я за ним присмотрю!» предложил Шиль и Аль Согласившись, вернулся к поручению четвертого. Асмасцы все глубже продвигались, растягивая линию фронта и зачищая территорию, так что у координаторов прибавилось работы. Фильярк убедился, что все пределы Калкалас не собирался совершать глупостей. Шиль успешно справлялся с ролью няни, шестой работал с координаторами. Первый где-то в ущелье охотился на мертвяков, ну, а второй искал балахоны. И на самом деле именно они, балахоны, были настоящей целью операции. Какой толк убивать куклы, если кукловод потом наделает новых? Но и оставлять в тылу мертвых фильяргу не хотелось, так что парни вязли в бессмысленных драках, тратя силы на тех, кто и так был уже мертв. Четвертый поморщился, раздражаясь от навязанного ему стиля боя. Одна надежда на драга и черкасов. Калкалос как-то сверху вычислял врага, поливая его огнем. Черкасы похвастаться такой результативностью не могли, зато они прекрасно видели мертвяков, направляя на них магов. И все же надо было менять тактику, только фильярк еще не придумал, как. Его не оставляло чувство, что балахоны просто так не сдадутся, и это отступление было лишь отвлекающим маневром. Тахор вскинул руки в молитвенном жесте. Рядом затянули песнопения братья, но сейчас в их устремившихся в небо голосах не чувствовалось прежней силы, на лицах читалась неуверенность. Тахор отогнал мысль о том, что предложи он отступить, многие согласились бы отойти, выждать время, а потом ударить тленом. Но источник, зажженное солнце, не позволит тлену сработать так, как надо, потому бегство не выход, а братья не хотели этого понимать, внутри зашевелилась злость, трусы. Первая настоящая трудность — испытание огнем, а они уже готовы сдаться, лишь бы сохранить свои никчемные жизни и не встречаться лицом с богиней. Забыли, что истинный жрец всегда готов занять место жертвы, если та окажется неугодной. Ничего, он напомнит об этом правиле. Если понадобится, всех тут положит, сам ляжет, лишь бы ответила. Лишь бы пришла и разобралась с ненавистными огневиками. Тахор заметил, как стоящий рядом жрец торопливо вытирает выступивший на бледном лбу пот, скривился. Нет, он решительно не понимал, как можно бояться собственной богини. Ничего, сейчас та разберется, кто здесь истинный слуга, а кто недостоин рта открыть для ее восхваления. Тахор откашлялся, повысил голос, Личным примером показывая, как надо петь, а то на их испуганный писк она даже внимания не обратит. Их богиня была женщиной, так что жрецы не скупились на похвалы. Какие только слова они использовали, от «прекраснейшая» до «справедливейшая». Ну а какой еще может быть смерть? Она дарит милость больному бедняге, забирает с собой дряхлого старика, А кто не видит ее милосердного нрава, тот не понимает величия ее силы. Ведь богиня может оборвать жизнь в один момент, а может и мимо пройти, даровав второй шанс. Песнопения достигли нужного накала, и первым в круг шагнул совсем юный жрец, мальчишка. И сихтор это он потерял данную ему силу, опозорил богиню проигрышем, Тахор дал знак, исполняющему, и тот одним отточенным движением перерезал мальчишке горло. На изумрудно-зеленый мох хлынула алая кровь. Тахор одобрительно кивнул. Молодец, умер с улыбкой на губах, как и подобает истинному сыну богини. Взмах рукой еще одно тело. Содрогаясь, упало на землю. Пение, словно пересилив себя, окрепло, понеслось к серому небу, Сразу бы так, а то испугались, затряслись за собственную жизнь, которая и так принадлежит владычице мертвых. Сила потекла, насыщая воздух, делая его студено-прохладным, прогоняя удушающий жар, идущий от источника. И Тохор прикрыл глаза, наслаждаясь моментом. Жертвоприношения никогда ему не надоедали, хоть и совершал он их множество. Пусть во славу богини, получая по ее милости силу, но это чувство сопричастности, могущества, пьянило, позволяя ощущать себя выше и лучше остальных. Ваше смертейшество. Чужаки замечены в сотни шагов. Еле слышный шепот за спиной. Тахор не позволил себе сбиться с пения. Ничего. У них пятая жертва. Успеют. Защиту он сам ставил. Их невозможно обнаружить с воздуха. Прервать же ритуал уже нельзя. Воздух тяжелел, наливаясь пронизывающим холодом, по ногам клубился серый туман, серели и лица жрецов, мужчины ощущали приближение богини, щупальцы стужи обнимали за ноги, заставляя тело содрогаться, причувствуя могильный холод. Стылый воздух обжигал легкие, небо, казалось, опустилось на землю. Покрыв все вокруг густым серым туманом. Тахор не видел, что творится вокруг Сквозь колыхнувшуюся стену, Но чувствовал, как дыхание смерти Разливается вокруг. Сегодня будет много поцелованных, Возможно, каждый второй из братьев. Щедрая цена, которую они заплатят за помощь. «Источник!» — прохрипел Тахор, Чувствуя, как голос вязнет в серости. «Он и те, кто рядом, самые опасные!» Кожу защипала от впившихся в нее колючек холода. Мимо потемневшим куском тумана пронеслась тень богини, и Тохор смог вдохнуть, жив остался. Зато огневикам не повезло. Что они смогут противопоставить самой смерти? «Императорский дворец» Шекринару. «Где они?» – император постарался задать вопрос как можно безразличнее, но, похоже, справился плохо, поймав себя за нетерпеливым постукиванием по подлокотнику трона. Вода за спиной отозвалась ехидным хихиканьем. Она видела его насквозь. «На рассвете корабли разгрузились в порту, и асмосцы, не задерживаясь, проследовали порталами в наш гарнизон», — отчитался секретарь. «Аври аж губу прикусил, чтобы не крикнуть. А дальше?» Но секретарь все понял и без подсказок. «А дальше они ждут вашего решения по браку цветары с пятым принцем. Без этого и шагу не сделают». «Паразиты! Головешки пепельные! Сговорились!» «Послал девятелики союзников!» От раздавшихся воплей задребезжали стекла. Вода по потолку рванула из тронного зала прочь, и только привыкший ко всему секретарь невозмутимо остался ждать, когда гнев господина утихнет. Арви криком выплескивал скопившийся страх, чувствуя, как от накатившего облегчения обмикает тело на троне. Столько дней в напряжении. Придут асмосцы или нет? В докладах лишь название оставленных жителями городов и деревень, а единственная доступная стратегия – тактическое отступление и закрашенная черным карта, которая расползается, пожирая его страну. После того, как союзники отказали в помощи, Арвий и к договору с асмосом отнесся настороженно, на бумаге обещать все гораздо, а как на деле, но... Огневики не подвели. Пришли на помощь к тем, кто их ненавидел. Не бесплатно, конечно, хотя, по сути, арвий возвращал им их собственные земли. Есть новости о том, куда направились корситанцы. Секретарь покачал головой. Мы передали асмосцам возможное направление, но с уверенностью сказать, что они направляются именно туда, нельзя. Вы их потеряли. Со злостью протянул император. И эта великая армия, лучшая на континенте, когда-то, вот что делает излишнее величие с нормальным войском, развращает. И теперь это позор, а не армия. Главное, перед Асмосом стыдно, они же все прекрасно поймут. Ладно, пусть теперь наши союзники ими занимаются. Подтверди приказ оказывать любое содействие. Светару сюда. Нечего ей на войне делать. И не закатывай глаза. Собери надежных людей, пусть в обход доберутся и вытащат ее из гарнизона. Милого своего она и здесь подождет. «Милого — Милого? — вскинул брови секретарь. — На время войны, милого, — хмуро подтвердил император, недовольно поджимая губы. — Но вы же знаете, — начал было мужчина, — И Аврия подбросила на троне. «Знаю ли я, что моя любимая и самая непослушная внучка решила связать свою судьбу с огнем? И ладно бы, кого другого нашла, но она выбрала Асмосца, который...» Тут император запнулся, скривился и выругался. «Жиркла! Теперь о них и плохого слова сказать нельзя! Союзники ведь! Как там наши писаки их обозвали?» надежды империи? Я бы ту надежду лично притопил, но обстоятельства не позволяют. Дурно пахнущие мертвичиной обстоятельства. Ладно, он дернул себя за бороду. Давай указ. Знаю, что приготовил. Разрешу я этой водянке выйти замуж за принца. Пусть побудет счастливой. Развести мы их всегда успеем». «На свадьба только после победы!» «Безусловно», — кивнул секретарь, передвигая императору текст указа. Тот придирчиво изучил его и поставил внизу свою витиеватую подпись. «Пойду сообщу, что разрешение на брак получено», — секретарь заторопился на выход. Император остался один. Как ни странно, в эти дни он особенно чувствовал одиночество, Несмотря на окружавших его придворных и родственников, и вроде все было как всегда, мельтешащие лица, заискивающие улыбки, разве что поражение армии выгнало из дворца самых трусливых. Что ж, он запомнит тех, кто проявил гнилое нутро, остро не хватало цветары, их перепалок и споров. Арвий с тоской подумал, что внучка стала совсем взрослой. Небось и похорошела за этот год. Потом представил, сколько всего можно будет высказать ее мужу. Эти огненные так и просятся на оскорбление. Губы сами расплылись в улыбке. А может, и неплохо, что пятый войдет в семью. Будет на кого сплевывать яд. — Ваше Величество! Ваше Величество! Срочное донесение! В зал ворвался секретарь. И Аврий приготовился к дурным новостям, например, что асмосцем ветром сдуло или водой затопило. Не угадал. Они вычислили местонахождение корситанцев и смогли проложить туда портал, используя силу открывшегося источника. Чего? У императора аж дыхание перехватило. Источника? На его землях снова это огненное безобразие? Хм, а чего он еще ждал? «Там, где асмосцы, там и извергающие из себя лаву мини-вулканы». «Какого именно?» — уточнил он. «Судя по данным Файхарского. Секретарь активировал карту, и они вдвоем склонились над ней. «Говоришь, туда и корситанцы отправились?» «От прохиндеи!» — восхитился император, просчитав действия союзников. Заранее подготовились. Источник кто-то из них активировал. Скорее всего, один из принцев. Дело-то непростое. Явно артефакт использовали. Но задумка отличная устроить себе поддержку стихии прямо в тылу врага. Тот То корситанцы заволновались. Непонятно только, как узнали. Ладно, сошлись и сошлись. Погоди, он хлопнул по подлокотнику трона. «Значит, отправились, не дождавшись указа? А отозвать нельзя!» «Увы!» Секретарь развел руками. «Сообщение уже отправлено. Цветари его точно передадут. Кстати, комендант гарнизона прислал доклад. Он высоко оценил способности принцессы и ее помощь в организации взаимодействия с союзниками. Арвий довольно хмыкнул. «Его внучка, вся в него!» «Вот пусть комендант и займется отправкой цветары домой!» «Боюсь, это невозможно!» Секретарь скорбно опустил голову. Ее высочество отказалось покидать жениха. С ней ушел почти весь гарнизон. Добровольно. «Да что этот жених! Чтоб ему сины обожраться себе позволяет!» В тронном зале снова зазвенели стекла. Фильярк не мог сказать, в какой момент все изменилось. Только что он отдавал приказ отряду Сиплова взять левее, а второму придержать своих парней, чтобы те не оказались в окружении мертвяков, как в лицо повеяло прохладой. И так не слишком светлый день окончательно помрачнел, потянуло сыростью. «Дождь, что ли, собирается?» — с неодобрением заметил один из помощников. «Так это неплохо, лишний огонь прибьет», — возразил второй. «Ваше высочество, срочно!» К Фильяргу подскочил один из координаторов. «Отряд искра передает, они нашли логово врага». И он указал на холм, возвышающийся на той стороне ущелья. Сразу за ним, напротив нас, обосновались. Четвертый вгляделся, как будто можно было что-то разглядеть сквозь толщу земли и камней, От балахонов их отделяла довольно высокая гряда холмов, почти дотягивающая до определения горы. Очень старых гор, с покатыми, покрытыми лесом боками и плоскими вершинами, идеальное место для пряток. В таких холмах можно целую армию потерять. Пусть подберутся ближе, мне нужна информация. И никакой самодеятельности, распорядился фильярк. Ему катастрофически не хватало информации о балахонах. Шакренарцы мало чем смогли помочь. Хватало описаний мертвяков и действия тлена, а вот о самих балахонов ни слова. Да они даже цвет одежды корситанцев добыть не смогли, потому как их в глаза не видели. Тот же Шильярд и то в разы больше узнал. «Передают, те проводят какой-то ритуал, там трупы на поляне». «Может, жертвоприношение?» — продолжал докладывать координатор. «Своих или наших? Вот в чем вопрос», — хмуро подумал фильярк. «Но из его парней пока никто не пропал, так что балахоны либо убивают своих, либо набрали пленников среди шакринарцев». «Спроси, они поют?» — забеспокоился он. «Шестой, конечно, говорил, что заклинанием тлена их уже атаковали». Оно и вызвало появление темного защитника. Но кто знает, что у них там еще припасено? — Вроде да, — неуверенно подтвердил координатор. — Правда, связь сбоит. Фильярк ощутил, как его накрывает дурное предчувствие. Ритуал, жертвы, пение — точно не к добру. — Прикажи искри отступать, — скомандовал он. Парень кивнул, вгляделся в кристалл, наговаривая сообщение на браслет и почти сразу выругался. «Связь пропала! Не уверен, что они получили сообщение!» Предчувствие переросло в уверенность. «Выводим всех из центрального сектора! Командуйте отступление! Пусть используют порталы и уносят оттуда ноги как можно скорее! А ты продолжай связываться с Искрой!» «Что случилось?» — встревоженно спросил шестой. «Еще не знаю!» Процедил сквозь зубы фильярк, вызывая братьев, но, чувствую, скоро узнаем. «Что за паника на палубе?» — недовольно уточнил Ларс, появляясь из портала. Второй был слегка потрепан, на виске не хватало одной, срезанной чьим-то лезвием косички, накитили пятна крови, в глазах все еще играл азарт битвы и взгляд цеплялся за склоны, где осталось так много мертвяков. «Просто побудь рядом», — терпеливо попросил фильярк. «Нам тоже надо побыть рядом, да?» Первый шагнул из портала. Следом охрана вытащила опутанного веревками точно куклу пленного. Тот извивался, мычал и всячески выражал протест. «И вам, со вздохом, первый еще домой его потащит», — подтвердил фильярк. И тут мир поплыл, меняясь, день потемнел, напитываясь сырой серостью. Стылость ударила в лицо порывом студенного ветра. «Точно зимой!» — подумал четвертый. Огонь заволновался, притих испуганно. «Там!» — крикнул кто-то, и взгляды собравшихся обратились на вершину соседнего холма. Переваливаясь через край вниз, скатывалась волна тумана, плотного такого, словно облака, высокого. Фильярк даже не понял, где оно заканчивается и начинается небо. Все слилось в одну пугающую серость. Тучи, туман, небо словно на землю упало. И все это неотвратимо приближалось. Фильярк ощутил, как у него мороз побежал по коже. Мозг еще не понял, что это, но чутье определило. Жиркхва. А потом и ветер стих. Мир испуганно замер, точно предчувствуя гибель. Стихия слабеет. Спокойным слишком, голосом оповестил всех первый. Я бы рекомендовал воздержаться от порталов. Фильярк кивнул, подтверждая, и координаторы, очнувшись, заработали передавая. Кроме искры всех удалось вывести, доложил старший помощник. С искрой непонятно, вроде как их мычки движутся, но отряд на связь не выходит. Фильярк нахмурился. Еще одна странность. А вам не кажется, что эта штука идет прямо сюда? Попытался привлечь внимание к проблеме второй. «На нас», — уточнил он нервно. «Она идет к источнику», — поправил его первый. «Логичное решение лишить нас поддержки. Не знаю, что это за дрянь, но она однозначно влияет на стихии. Никогда такой не видел».